евгений понарошку семена апокалипсиса книга 2 глава 1 он снова был зрителем чужой жизни опыт подобных сновидений помог отторгнуть свою личность от хозяина воспоминаний Артём видел происходящее глазами другого существа, слышал все его эмоции, ощущал тело, но не забывал себя. В это время монстр, донор его атрибута псиэнергии, сражался с людьми. В этот раз противниками были не беззащитные жертвы, а отряд солдат. Он вел бой с вооруженными копьями-воинами, но те не подпускали его на дистанцию атаки когтями, и это жутко злило. В этот момент монстр обнаружил приближение другого отряда. Остановившись на дистанции около 10 метров, те подняли духовые трубки, и все вместе выплюнули во врага рой острых дротиков. В монстре поднялось глухое раздражение на немощных мягких, что не пожелали умирать и даже осмелились сопротивляться. Он скинул руку, и Артем ощутил, как существо создало перед собой препятствие энергии в котором завязли снаряды. На этом видение оборвалось. Молодой человек проснулся. Наконец-то один из его атрибутов поднялся в уровне, даровав еще один навык. Не теряя времени, парень приступил к изучению нового приобретения. То ли накопившийся опыт и простота техники, то ли выбранный адепт ментальных атрибутов, но уже через час он мог с некоторыми сложностями использовать свою новую обилку под названием «плоскость». Навык представлял из себя невидимую стену, не пропускающую физические объекты и звук. Конечно, он сразу же захотел ее приспособить в качестве потерянного накануне щита, но, как и всегда, все оказалось не так просто. Так и не получилось привязать навык к руке. Плоскость либо была неподвижна в пространстве, либо двигалась параллельно его перемещением. Например, он делал шаг вперед, и конструкт также перемещался в том направлении. Возможно, в будущем с опытом этот пробел в навыке будет заполнен. Помимо этого были стандартные проблемы со скоростью активации и плотностью стены. В ходе экспериментов Артём выяснил, что чем дальше от себя материализует барьер, тем больше это требует энергии. Пока что в качестве защитной способности обилка годилась слабо, ведь ситуация, скорее всего, потребует мгновенной активации. Зато парень нашел один способ будущего использования и одновременно хорошей тренировки навыка. Он материализовывал барьеры и применял их в качестве ступени, прыгая по воздуху. Такое применение таило в себе очень глубокий потенциал. Неожиданное перемещение в пространстве, подъем на высокие препятствия и в конце концов просто сделать неожиданную подушку противнику. Артём действительно увлекся процессом, ощущая себя каким-то просветлённым монахом из фильмов, что прыгает по воздуху. Два следующих дня он потратил на тренировки. За это время использовал ещё по слезе на силу и ловкость. В запасе осталось всего по одной слезе на ловкость и выносливость. Артём сидел дома и разглядывал свои характеристики. Арт, уровень 25 Ментальный тип, характеристики, сила 15, ловкость 15, выносливость 15, интеллект 25, восприятие 13, свободные очки 0. Основные атрибуты, пространство, уровень 4, воплощение псиэнергии, уровень 2, малые атрибуты, явление мыслей даи уровень 3, регенерация, уровень 1, навыки, ощущение пространства, воздействие, пространственный карман, пространственный покров, Пространственный щит, все когти, все удар, плоскость, ускорение мышления. Бонусные эффекты. Ментальная выносливость, взрывной импульс, улучшенная координация, ускоренное восстановление, улучшенное зрение, адепт ментальных атрибутов. Баланс. 285 828 искр. Мысли вертелись вокруг следующей эволюции. Неплохо бы добраться до нее, но это явно будет непросто. Бонусом получил за 25 единиц. А значит, и набрать необходимо такое же количество в каждой характеристике. Но это было странным. Неужели в мире системы всем желающим пережить эволюцию следовало поднимать характеристики в равных пропорциях? Магам также требовалось поднимать силу и ловкость в ущерб интеллекту? А как же узкая специализация? Или был какой-то другой способ? Снова мешала эта раздражающая нехватка информации. Еще день он посвятил тренировкам всех навыков. После получения бонусного эффекта парень действительно ощутил успехи в использовании способностей. Но атрибут пространства, к сожалению, не поднял, так и оставшись на четвертом. Хотя, с другой стороны, и уже имевшихся навыков было так много, что приходилось рассчитывать время тренировок, чтобы уделить внимание каждому. К вечеру внимание Артёма привлек интернет. Все мировые новости всколыхнуло очередное громкое событие. Местом происшествия стали США, штат Вашингтон, город Сиэтл. В ходе атаки неизвестных был выбит штат целого полицейского участка. Подробности событий сразу же были скрыты властями. В сеть не утекло никаких видео из зданий, только кадры случайных очевидцев на улице. Но кроме стрельбы в здании, там ничего интересного не обнаружилось. Позже группировка «Джокер» взяла на себя ответственность. По сообщениям преступников, подобный теракт был лишь актом справедливого возмездия. Именно в этот участок привезли арестованного члена группировки, что и стало причиной атаки. В результате рейда боевики не только отбили своего человека, но и прикончили более двух десятков полицейских из находящихся в зданий. Чудовищные события всколыхнуло мир. Президент США выступил с речью, в ходе которой пообещал, что все ответственные будут наказаны, а также объявил трехдневный траур в стране. Артем и сам был шокирован. Неудивительно, что кадры с видеонаблюдения были сразу изъяты и засекречены. Мало того, что подобное не идет на пользу репутации, так и атака наверняка произошла с применением атрибутов. Событие также так уже подняло интерес людей к сверхсилам на новый уровень. Читая другие мировые СМИ, парень сделал вывод, что ситуацию в мире можно назвать стабильно двигающейся по наклонной. Хоть государственные новости и старались в основном игнорировать все, что касается аномалий, но в интернете распространение информации было не остановить. Люди все больше узнавали о порталах и больше интересовались ими, как бы правительство государств не затрудняли этот процесс. Однако развитие в опасных аномалиях по-прежнему было уделом малого количества заинтересованных. Обычным людям для поддержания жизни требовалось ходить на работу, учебу и не забывать про семью. Опасные порталы — совсем не то, чем они могли заниматься. Но той малой части, что обретало силу в порталах, было достаточно, чтобы вносить хаос в жизни человечества, смещая привычный уклад жизни в сторону. Государства же просто не могли уследить и блокировать все аномалии и игроков. Никаких ресурсов не хватило бы это сделать. Что будет, если игроки наберут силы достаточно, чтобы перейти на качественно другой уровень и перестанут бояться властей, он не мог знать. Но помимо этого, на горизонте маячил момент, когда существо из порталов получит возможность выйти. Вкупе все эти обстоятельства заставляли голову кружиться при мыслях о будущем человеческой цивилизации. В поисках какой-то информации молодой человек зашел на сайт Порталпеди и был неприятно удивлен блокировкой ресурса. Зайдя через VPN... Он сразу видел объявление на главной странице. Прочитав, Артём узнал, что, оказывается, сайт заблокировали в странах Евросоюза, России, Китая и многих других. К счастью, сервера находились в США, где вопрос о закрытии ресурса не поднимался. Правда, в свете последних событий впору начать беспокоиться о судьбе полезного сайта. Остаток вечера сидел на порталпеде, разглядывая фото и видео, заснятые игроками в осколках. Конечно, ничего особенно интересного не увидел. Люди старались выбирать осколки с наименьшей сложностью, в которых ничего неординарного не было. Ну а те, что чистили аномалии посложнее, вероятно, не торопились выкладывать контент. Помимо фото и видео, единственной новостью, которую он узнал, было открытие новой организации игроков, на этот раз и в Европе. Игроки объединились, назвав себя гильдией. Из краткой информации, выложенной в сети, выходило, что те не преследовали какие-то политические цели, не были и преступной организацией, но просто любили бродить по аномалиям. Из-за нелегального противозаконного положения организации вопрос со вступлением пока был не решен, так как члены новоиспеченного союза не знали, как организовать секретность на должном уровне. Так, в раздумьях о будущем Артём и лёг спать. На следующий день он вновь планировал устроить поход в аномалию.